Глава 36 И вот, наконец, Альдарик, тайный город, укрытый в центре бескрайней снежной пустыни. Ее невозможно пересечь ни пешком, ни на коне. Ее не перебежит зверь, и не перелетит птица, а всякое магическое действие может вызвать контрдействие. Окруженный стеной ледяных скал, защищенный магией от холода и ветров, он стал для людей настоящей легендой. Той самой, о которой все говорят, но никто никогда не видел. Дэя вывалилась из портала в руки Евану и остолбенела. Все это время она пыталась представить себе, как выглядит город демонов. Но увиденное превзошло все ожидания. Портал открылся на площади перед хрустальным дворцом, уносящим свои шпили к самому небу. Жаркое солнце играло в его стенах точно в гранях бриллианта. Вокруг шелестела сочная зелень, пестрили цветы, над ними носились бабочки величиной с ладонь и стрекозы. Площадь была усыпана мелким бирюзовым песком, от нее лучами расходились дорожки. Девушка огляделась. Дворцовый комплекс окружал площадь сверкающей стеной. Это Ильгрок, жемчужина владыки шарха, гордость Альдарика, произнес наарх, вынося из портала притихшую Катарину. «Позже я покажу вам весь город». Его голос дрогнул от благоговения. Следом за ним появился и Шарх, посланец клана Архватон, с Наэлем на руках. Мальчик тут же заерзал, выбрался из рук Анайха и подбежал к матери. «Мамочка, посмотри, как здесь красиво». Набрав пригоршню блестящего песка, он, смеясь, подкинул ее вверх. Да и присела и тоже коснулась песка. Он был теплый, словно парное молоко. Ей захотелось скинуть тяжелую кожаную обувь, созданную для мощенных камнем дорог лурии, и пробежаться босиком по площади, так, чтобы ноги увязли по щиколотку в этом песке. Снова почувствовать себя беззаботной девчонкой, что когда-то носилась, задрав юбку по песчаному пляжу вдоль моря. Она поймала на себе восхищенный взгляд Евана и не сдержалась. «Это… это прекрасно», — выдохнула от чистого сердца. На душе стало необыкновенно легко. встречу прибывшим уже спешили до ранхи. «Ну что ж», — подытожил Нарх, — «слуги покажут ваши комнаты. Встретимся за обедом и обсудим инициацию. А эту милую женщину я забираю с собой». Глаза Катарины стали в два раза больше. «Миледи!» — пискнула она жалобно, но вырываться не посмела, а может, не очень-то и хотела. «Господин Нарх, вы уверены?» Дея да в сомнении оглянулась на мужа, потом на наарха и в конце концов глянула на пунцовое лицо своей горничной. Может, сначала стоит спросить, желает ли она, чтобы вы ее забрали? Она их отмахнулся. Женщины сами не знают, чего хотят. Кати, Катарина шмыгнула носом и опустила глаза. Простите, миледи. Так ты согласна? Скажи, я не хочу, чтобы кто-то принуждал тебя силой. Ну, доводы господина Нарха были очень убедительными. Еле слышно пробормотала она. Краска залила лицо горничной до корней волос, у нее даже уши стали как маков цвет. Да и ей сама поразовела, представив, как именно Нарх убеждал Катарину стать его пятой женой. Ладно, она смущенно отступила. Похоже, мне придется искать новую горничную. «Ну, на первых парах и я подойду, хмыкнул Еван и соблазнительным тоном шепнул ей на ухо. «У меня отлично получается справляться с крючками на бюзгалтере и подвесками на чулках». Это было так откровенно, что Дей захотелось провалиться сквозь бирюзовый песок. Но, оглядевшись украдкой, она поняла, что никому до них нет дела. Анахи ушли вслед за слугами, Нарх тоже откланялся и повел Катарину в противоположную сторону. На площади остались только Еван, Дея, Наэль и два Даранха с колечками в ушах и носу. «Приветствуем вас, Дейре, на землях ваших предков». Оба бухнулись лбами в песок. «Позвольте служить вам сердцем, телом и разумом, и всеми делами нашими, как требует закон Альдарика». Дэя не успела ни смутиться, ни испугаться, когда Еван обнял ее за плечи и легонько толкнул вперед. «Это ваша госпожа» произнес он властным тоном, в котором она узнала своего дознавателя. Маеширан. Ширан, служите ей, как мне, оберегайте и защищайте, как сокровище рода». «Слушаем и повинуемся, Дайре», пробубнили Даранхи в песок. «Как сокровище рода?» — опомнилась Дэя, когда вместе с Еваном и Наэлем оказалась в роскошных покоях. Даранхи, пятясь задом, закрыли за ними дверь. Наэль восторженно взвизгнул и умчался изучать новый дом. За ним неотступно следовали два воздушных смерча высотой со среднего человека и огненная саламандра, неизвестно как и когда отрастившая крылья. Здесь, рядом с эпицентром магии, сила мальчика возросла. Еван глянул на Дею. «Ну, конечно», — пояснил он. «Ты же для них Никхалия, дева, посланная богами, чтобы стать суженной самого даире. А потом и Хаорна. Кого? Владыки демонов. Он легонько щелкнул я по носу и улыбнулся. Неужели ты думаешь, что я отправился бы сюда, если бы не был точно уверен, что трон меня примет? Я стану Хаорном, госпожа Ворожея. И через тысячу лет трон по наследству перейдет нашему сыну. Через тысячу лет? ахнула Дея. Ну, это примерная цифра. Последний Хаорн прожил почти полторы тысячи лет. «Ты Ашиархия?» «Да». «И ты мне так и не скажешь, каким образом вы с ним оказались в родстве?» Он обнял ее и прижал к себе. Слышала легенду о бездне, о том, что любой маг, который спустится в нее, обретет могущество в два раза больше того, что имеет, но оставит в ней свою душу. Она кивнула. Тон Евана заставил ее сердце взволнованно забиться. «Так вот». «Это правда. До того, как появился первый Ковен, многие свободные маги заключались с демонами контракты. Анаехи переносили их в Альдарик и позволяли спускаться в бездну, чтобы те напитали силой. А взамен маги отдавали им своих женщин. Вероятно, моя мать была такой женщиной. Этого я уже никогда не узнаю. Как не узнаю, почему владыка Шиарх не признал ее своей Ширан и не привел в Альдарик?» Да и немного отстранилась от него, подняла голову и заглянула в глаза. Кровь грохотала в ушах, перекрывая слова, когда она тихо спросила «Ен, сколько же тебе лет?». Сердце пропустило удар. Казалось, прошла целая вечность, пока губы мага разжались. Его голос был сух, но в глазах искрилось веселье. «Если быть точным, 453». «Вы считаете дурным тоном быть замужем за таким стариком, да, госпожа ворожея?» Совет кланов назначил инициацию на ближайшее полнолуние. Именно тогда сила бездны достигала своего пика, и это было лучшей гарантией, что трон не достанется самозванцу. Дирхара Анлиса поместили под домашний арест». Когда Дэя изумленно спросила, почему же его не судят, Наарх ей ответил «Это не нужно. Истинному Хаорну не стоит труда заглянуть в сознание любого из нас. Дождемся инициации». «Вы верите? Верите, что Еван станет Хаорном?» Она выдала свои страхи. Наарх осуждающе покачал головой «Никогда не говорите этого вслух. Самые невинные слова имеют свойство сбываться». «Больше не буду». Да и Еван понемногу обживались, знакомились с местными правилами, традициями и этикетом. Особенное изумление у девушки вызывало то, что в Альдарике не существует слуг женского пола. Всё, начиная от обязанностей кухарки и заканчивая уборкой, исполняли даранхи. Женщины здесь и в самом деле оказались привилегированным классом». Несколько раз Д я сталкивалась с Никхалиями в королевском саду, но ни одна из них не рискнула к ней подойти. Демоницы наблюдали издалека. Однажды я увидела, как они прячутся за цветущим кустарником, чуть отогнув ветки, и о чем-то перешептываются, не сводя с нее глаз. Но стоило девушке сделать шаг в их сторону, как демоницы исчезли. Ее охватило недоумение, почему они избегают ее. Вечером она спросила об этом у мужа. «Не обращай внимания», — он улыбнулся ей. «Они скоро привыкнут». «К чему?» «К тому, что ты человек. Это имеет значение». Ей показалось, что по его лицу пробежала тень. Но когда он заговорил, его голос звучал по-прежнему беззаботно. «Ерунда. Они просто удивлены, что Ширан их оказалась человеческой женщиной. А раньше такого не было». Д да я вспомнила слова Евана и его матери и о том, что предыдущий Владыка не признал ее своей ширан и не привел вальдарик сына, которого она ему родила. Супруг тут же постарался ее отвлечь. Тебе не нужно думать об этом, заявил он, насыпая ее поцелуями. Вот увидишь, беспокоиться не о чем. В тот момент она ему поддалась, решила, что и в самом деле беспокоиться не о чем. Но чем меньше времени оставалось до полнолуния, тем громче звучали шепотки в коридорах хрустального дворца и на бирюзовых дорожках сада. И тем тревожнее становилось на душе у самой Дейи. Она пыталась забыться, занявшись сыном. Но тот уже обзавелся друзьями, прыткими и верткими демонятами. Как оказалось, магическая сила Анаихов просыпается только во время совершеннолетия – а потому демонята пищали от восторга, глядя, какие чудеса вытворяет Наэль. К удивлению Дэи, Ашарх Архватон попросил право стать учителем мальчика. «Это высокая честь для моего клана», — произнес он, спускаясь перед ней на колено и склоняя рогатую голову. «Взять на себя воспитание пасынка Хаорна». Она хотела сказать Еван, еще не хаорн, но в последний момент прикусила язык. Поняла, озвучить это значит подвергнуть сомнению права супруга на трон. А потому с ее губ слетели совсем другие слова, как решит мой супруг: Похвальная преданность мужу, госпожа, но вольдарики матери решают, кто станет учителем их сыновей. Она призадумалась. Эшарх был тем, кто вынес Наэля из рушащегося дворца в Гвадарсе, и тем, кто доставил его сюда. Он всегда находился рядом с мальчиком, подарил ему своих элементалей, те вихри, что неотступно следовали за маленьким магом. Она не чувствовала в нем никакого зла. Он был тем, кем был, молодым анайхом благородных кровей, готовым служить своему хорону и словом, и делом. «Так почему бы и нет?» «Я согласна». Нарх и Еван одобрили ее выбор. Между тем время до инициации сокращалось со скоростью ветра. Муж подолгу отсутствовал, приходил поздно вечером, уставший и голодный. С жадностью набрасывался на нее, да и отдавалась каждый раз, как в последний. Все спешило успеть урвать у судьбы лишнюю каплю счастья, потому что боялась. Панически боялась, что Еван ошибся, что он не потомок Шиарха. Ночью в объятиях Евана она забывала свой страх. Но с рассветом он возвращался. У Дейры было много обязанностей. Ему предстояло до инициации выучить свод законов и правил. Наэль целыми днями пропадал в клане Архватон, знакомясь с его детьми. А Дейя оставалась одна. В эти часы ее посещали тревожные мысли — Она всеми силами гнала их от себя, но они возвращались. У нее не было подруги, которой можно было бы высказать свои страхи. Не было верной наперсницы. Не было даже горничной, готовой покорно выслушать свою госпожу. Не до ранхам же плакаться. В очередной раз, прогуливаясь в саду, Дэй заметила стайку никхалий. Демоницы напоминали стрекоз, такие же изящные и хрупкие, с полупрозрачными слюдяными крыльями, переливающимися на солнце всеми цветами радуги. Каждая была обладательницей густой копны длинных волос неимоверных оттенков. В отличие от лысых анайхов, никхалии могли похвастаться синими, красными, желтыми, даже зелеными косами. Их кожа напоминала фарфор, а цвет глаз отражал цвет волос. От людей их отличали маленькие рожки, выкрашенные в золотистый или серебристый цвет, и вертикальные зрачки. А вот хвостов у них Халидеи не разглядела, как не старалась, хотя не заметить их было бы трудно. Демоницы носили не платья, а легкие шальвары, подчеркивающие линию бедер, и короткие маечки, открывающие живот. Украшали обнаженные руки обилием золотых запястий, которые мелодично позвякивали при каждом движении, и кутались в тонкие кружевные шали. Увидев чужачку, они как стайка пугливых птиц сорвались с лавочки и хотели уже скрыться, когда она их остановила. Почему вы избегаете меня? Что я делаю не так? Скажите. На миг да и показалось, что они боятся ее или стесняются, но нет. «В глазах Никхали горело высокомерие». «Нам мне о чем разговаривать с тобой, человечка», вздернула нос та, что стояла к ней ближе всего, огненно красными волосами. «Ты здесь чужая». «Тише, Атая», шикнула на нее обладательница изумрудно зеленых локонов и бросила на ее быстрый взгляд. «Онаширан нашего Хаорна». «Он еще не Хаорн», фыркнула та, которую назвали Атаей. «И вряд ли им станет». Полукровка слишком слаб, чтобы занять трон Альдарика. Так вот, значит, в чем дело. Да и обвела их глазами и слабо улыбнулась. Вы считаете полукровку недостойным трона, а меня, человечку, недостойной быть его ширан? От вас людей никакой пользы, только проблемы, бросила красноволосая красавица. И давая понять, что разговор окончен, направилась прочь. Никхали устремились за ней. Только одна замедлила шаг и оглянулась перед тем, как скрыться из виду. Та самая, с изумрудными волосами. На следующий день Дэй столкнулась с ней возле фонтана. Встреча выглядела случайной, но что-то подсказывало, демоница ждала здесь не просто так. Сердце вражей сжалось, когда та поднялась ей навстречу. Не здороваясь, даже не глянув на Дею, Никхалия прошла мимо нее и слегка толкнула плечом. Да и я не заметила бы этот толчок, если бы не почувствовала, что в ладонь что-то упало. Недоуменно опустив взгляд, она ощутила, как внутри все тревожно звенит. На ладони лежала записка. Крошечная полоска бумаги, свернутая в рулончик.